Глава 24 Перед нами Диана выпустила своих зверей. Ее основная задача — разведка. Лида пока вела себя спокойно. Но вид имела уставший. И я в уме прикидывал, как бы в следующий раз убедить ее остаться в городе. Олег сейчас был в группе главным штурмовиком. А Дима оказался за медика и танка. Ну, условно. Плетений защиты у него было больше. А так как после боя столкновения у него больше всего оболочки остается, то и побочную функцию медика ребята на него скинули. Мы с дочкой шли в нагрузку. В основном я, конечно. Группа давно сотрудничала с академией, и такие выходы для них норма. Это радовало. Но, как признался Олег, несмотря на опыт, случается всякое. Окружающий лес и работа в команде навевали воспоминания. Но чувства дежавю не было. Все же очень много различий, чтобы оно возникло. «Зубастик справа, 300 метров от нас», — сказала Диана. Видно, кто-то из ее зверей наткнулся на противника. «Охотник, готовься!» «Зубастики — это мутировавшие росянки. Обычно заносятся друидами. Так что повышаем свою паранойю. А тебе задание — уничтожить противника с использованием изученного материала. Вот и учеба пошла. Выдвинувшись вперед и сравнявшись с шедшей во главе отряда Дианой, я прикинул в уме, что мне сейчас может больше всего помочь. Получается, что, скорее всего, окаменение. Хотя я на пробу создал астрального двойника с плетением светового потока. Такой же конструкт был у меня в стволе метателя, как раз самое эффективное оружие против растений. Создана астральная копия, вложено 40 единиц энергии. 20 свет, 20 астрал. Доп возможности, световой поток, 10 единиц за применение. При вложении плетений нужно было соблюдать баланс между астральной энергией и энергией на плетение. Иначе конструкт просто развеется. Так что мой двойник только два раза сможет нанести хоть какой-то урон. Но больше пока что и не нужно. Вокруг давно шел лес. Но развитие деревьев было невысоким. и не превышало второго уровня. Так что если не присматриваться в астрале, то больших отличий от доэволюционного не заметишь. Ну, подумаешь, теперь деревья стали раза в два прочнее. На глаз-то это не определишь. И другие мелкие отличия, хоть и были, но мне вот в глаза совершенно не бросались. Или дело в том, что я сосредоточен на иной задаче? Зубастик глазами двойника выглядел как зеленое бьющееся сердце с красным отливом опасности. Остановив копию по приказу Дианы в пяти метрах, я атаковал. Активирован световой поток. Вы уничтожили Росянку третьего уровня. Затопивший весь астрал свет, как языком, слезнул противника и выл плеш в окружающем пространстве два на два метра. «Идем дальше», — скомандовал после этого Олег. Я испытывал двоякие чувства. С одной стороны, понятно, что противник третьего уровня для плетения пятого — ничто. А с другой, я-то уровня Росянки не знал, а потому готовился к более серьезному бою. И сейчас чувствовал себя немного обманутым. Хотя сам виноват. Нужно было попробовать через копию считать по ней информацию. Так что чувство быстро прошло. Да и вскоре нашлись другие объекты для моей работы. Дальше вместо светового потока я попробовал вложить в двойника плетение свет в ночи. И вот здесь эффективность выросла в разы. Мало того, что уровень у света и потока одинаковый, так благодаря предрасположенности к астралу затраты на свет были меньше, а урон еще выше, хотя свет действует в основном на астральные конструкции. Но против искусственных созданий, какими были растения друидов, он оказался не менее эффективным оружием, чем поток. Тем более нам в основном они и попадались, а небольшая кучка тарантулов в пять тел где каждый был в половину меня величиной, только добавили уверенности, что где-то рядом расположился друид. Ребята из сопровождения только хмурились с каждой сотни метров все больше. И когда Лида не выдержала сидения в тылу и решила проявить себя, это стало последней каплей. А началось с того, что я решил больше потренироваться на копии в разведке и почти перестал смотреть на окружающее пространство обычным взглядом. Полностью перейдя на астральное зрение И вот когда Перед впереди копии, Чьими глазами я смотрел Неожиданно оказалась дочка И следом на нее прыгнул Затаившийся и уже обнаруженный мной Мутировавший муравей Я от ужаса за безопасность Моей девочки ударил через копию Лучом страха На одних инстинктах вспомнив этот прием Который позволял не задеть Лиду Ничего другого Такого же точечного и безвредного «Мне в голову не пришло. Эффект получился неубойный, но целенаправленная атака превратилась в неуправляемый прыжок. И когда я уже думал, что мутант просто собьет Лиду с ног, тот пролетел сквозь нее. «Вы атаковали муравья-охотника третьего уровня светом в ночи. Муравей-охотник убит». «Блин!» — сзади раздались ругань и проклятия. «Да я же папе помочь хотела!» — обиженно сказала дочка. спровоцировать затаившегося врага. Это фокус астральный, которому меня Лиза научила». Взгляд у девочки был растерянный, а на глазах стали наворачиваться слезы. «А предупредить! Мы же твоего отца страхуем, а из-за твоей выходки риск его смерти вырос многократно», зло сказал ей Олег. «Вот потому детей и не берут в рейды. Вы совсем старших не слушаете». «Не ори на ребенка!» — прервала парня Диана. Но рейд нужно заканчивать, тут ты прав. Я не говорил про заканчивать, неожиданно возразил Олег. Ты же видишь все признаки, что тут друид, но при этом она пришла недавно. Час, может два. У нас есть шанс самим ее убить и не дать укрепиться. Мы делали так уже, в том числе и с подопечными. А если уйдем, то через несколько часов она полноценного энта сможет вырастить. Даже для слияния доступного. «Кровью умоемся, ты преувеличиваешь», — с сомнением сказала Диана. «Да», — с ухмылкой посмотрел Олег, — забыла блокирование дороги три месяца назад. Как раз та же ситуация, что и сейчас была, и группа отложила уничтожение твари, а потом на пять дней поселения отрезанными остались, и к чему это привело? «Но девочка», — окончательно смешалась Диана. Я пока не вмешивался в их разговор. Ведь, по сути, что за ситуация, я не знаю. А как показала моя практика, при отсутствии информации очень просто прийти к неверному решению. Командир прав, поставил точку в споре Дима. Свою дочку охотник и сам прикроет. Да и уровень у него самый высокий среди нас. Плюс боец он опытный. Я верю, что уж за них мы можем не переживать. А вот друид — опасность номер один. И устранить ее надо сейчас. Не ожидал, что молчаливый киборг имеет такой авторитет в их троице. Спор после его слов прекратился, и Олег стал деловит распределять роли предстоящей охоты. Примерный район ребята уже смогли оценить по тем противникам, что попались раньше, как и возможный уровень самых опасных растений, что успело вырастить друид. Так что дело за малым — найти и уничтожить. Прежде чем выдвинуться, я убедился, что Лида активировала оба наручи со щитами и сам дополнительно накинул астральный замок для предотвращения возможной атаки по мозгам. Раньше это не особо требовалось. Растения и животные — это не чужаки. Да и уровни у них еще такие, что по мозгам бьют только те, у кого эти атаки базовые. И нам такие еще не попадались. А вот на что способен человек, ставший друидом, Я пока не знаю. Но судя по тому, что вижу и что слышу, стоит ожидать худшего варианта. Тем временем наша группа заметно ускорилась. Олег с Дианой отлично работали в паре. Она, благодаря своим подручным, всегда знала о том, что впереди, и передавала данные парню. А у того навыки стрелка позволяли бить чуть ли не вслепую. Во всяком случае, я постоянно видел, как он палит куда-то в гущу леса. а потом проходили мимо выжженных участков с мутировавшими растениями не ниже третьего уровня, и их становилось все больше. «Пещера!» — вдруг остановилась Диана. «Нет, вход в какой-то бункер», — поправилась девушка. «Но откуда он здесь? Никогда не видел раньше. А ведь не первый раз здесь патрулируем. Замаскирован раньше был. Да крысы, наверное, отрыли», — определил Олег. Присмотревшись к указанным следам, я решил опробовать свои очки, и буйство красок астрала сразу сменилось на четкие цепочки следов. Действительно, похоже на следы животных с овчарку величиной. Выходят и уходят снова вниз. Зачем только они этот проход откапывали? Друид тоже туда пошла, продолжал рассматривать окрестности Олег. Только что она там забыла? Раньше пещеры их не прельщали. и под землю они не лезли. «Все бывает впервые», — философски пожал плечами Дима. «Наверное, из-за близости города и дороги решила затаиться и там энта вырастить». «А к чему тогда растения наверху? Они ведь демаскируют», — возразил Стрелок. «Кто же их знает?» — пожал плечами Киборг. «Может, иначе было никак? Или от местного зверя охрана? Ведь из опасных мутантов тоже порождение друидов встретили». Ладно, делать нечего. Либо возвращаемся. Тут он вопросительно посмотрел на остальных. Диана отвернулась. А Дима отрицательно покачал головой. Я пожал плечами. Тогда как Лида изъявила желание лезть вниз. Значит, идем. Подвел он итог негласного голосования. На этот раз, киборг, ты впереди с защитой. Я вторым. За мной подопечные. Кукла замыкает. Ее звери наш последний шанс на прорыв наружу. «Если нам устроят засаду и заблокируют выход?» «Последнее, видно, для меня», — пояснили. Возражений не было. И, активировав три защитных плетения, Дима медленно шагнул в проход. Группа двинулась за ним. А у меня возникло плохое предчувствие. Настолько плохое, что я решил снова активировать ОКО. И не зря. Активировано ОКО. Вот Дима спустился вниз. Затем Олег. Я с дочкой. Диана. Но уже через десять метров в искусственном коридоре то ли убежище, то ли, как и предположили, бункера, обвалилась стена, и из нее на нас повалили крысы. Первые приближающиеся твари были приняты мной и Лидой на щиты, но у девочки не хватило сил, и сразу три мутанта навалились на нее сверху, закрывая своими телами. Пять особей блокировали тем временем меня». и еще неизвестное мне количество пришлось на ребят. Включив окаменение на полную мощность, я, дожидаясь, пока твари полностью застынут, стал откидывать их в стороны и пытаться пробиться к дочке. Но те от воздействия плетения только еще тяжелее стали, и хоть уже не сопротивлялись активно, но сдвинуть их в сторону было ничуть не легче. И тут я услышал отчаянный вопль Лиды,